Глава 5. Элис. Какое-то время после исчезновения моего двойника и незнакомого парня с седой бородой я сидела в ступоре, уставившись на затухающий прямоугольник странного плоского аппарата. То, что это некая техника, я догадалась, но таких миниатюрных и тонко выполненных приборов никогда не встречала, а поэтому растерялась. Да и всё происходящее сбивало с толку. Навалилось осознание того, что моя мечта осуществилась. Я вне зоны досягаемости родителей, полностью сама по себе, и никто не может мне указывать, что делать. Грудь распирали смешанные чувства. Хотелось скакать от счастья и разрыдаться одновременно, то ли от облегчения, то ли от страха. Я не просто далеко от родных, я в другом мире. Здесь всё незнакомое, непонятное и пугающее. какая-то светящаяся штука. Напробую я вновь потыкала в неё пальцем. Как там сказала моя копия? Привет, Алиса. Чувствую себя полной дурой, раздельно и чётко произнесла я, наклонившись почти вплотную к прямоугольнику. Привет, Алиса, отозвался он, от чего я вздрогнула и отшатнулась. Чем я могу помочь? Нет, я помнила часть про всё объяснит. Но как-то не так тебе это представляло. Спокойно, Элис, держи себя в руках. Начнём осваиваться в новой реальности, в конце концов. Ты же этого и хотела, независимости, свободы. Вот получила в полной мере, наслаждайся. Сглотнув, я попыталась представить на своём месте двойника. Вот уж кто с места в карьер ринется устраиваться и прогибать под себя вселенную. Мне тоже так нужно научиться. Где я живу? робко спросила я, оглядывая помещение. Похоже, это кабинет в каком-то ресторане. Вряд ли лиса здесь живёт. А значит, первой задачей станет добраться до дома. Вот и посмотрим, на что я способна. Проспект, дом 26, квартира 17, отбарабанила механическая помощница. Я вздохнула. Мне эти цифры ни о чём не говорили. А как туда добраться? предприняла я новую попытку вызвать такси, сесть на метро, доехать на машине. Тут же предложила она варианты. Вызови такси, перебила её я. Вызываю. Послушно приняла Алиса приказ, и на экране что-то открылось и замигало. Появился текст и вновь пропал. Такси будет через 10 минут. Прекрасно. Мне бы ещё что-то платить. Эти двое поели, выпили, а разбираться оставили несчастные и намерянки. Следуя инструкциям помощницы, я нажала кнопочки, приложила телефон. Неужели это всего лишь телефон? Не верится. Коробочки, которые принесла официантка, и засобиралась на выход. Собственно, из вещей у меня с собой была только трофейная сумочка моей копии, забытая ею на сиденье, и её же шубка, и драгоценный советчик. Такси уже стояло у входа. Длинное, вытянутое авто, совершенно не похожее на наши, изящные и полные деталей. Всё какое-то гладкое и обтекаемое, взгляду зацепиться не за что. Тем не менее я уселась внутрь и назвала адрес. Пока мы ехали, я украткой поглядывала в окно, стараясь принять и понять своё новое место жительства. Получалось пока так себе. Слишком уж тут всё было чуждое. Вместо аккуратных домиков с полисадниками — высоченные махины жилых коробок с ровными, как по линейке, окошками и балкончиками. Вместо чинно прогуливающихся пар — спешащие куда-то на ночь глядя пешеходы, не говоря уже о пробках. Там я выяснила, что не выношу поездки на местных машинах. Под конец едва сдерживалась, чтобы не опозориться. Наконец пытка закончилась. Я расплатилась уже отработанным движением и выбралась из тёплых недр на морозный воздух. Алиса жила в одной из коробок, но довольно благоустроенной. Перед ней имелся небольшой сад, ныне занесённый высокими сугробами, но какая же под ногами несосветная грязь. Я еле добралась до ступени крыльца. Лифт с его автоматическими дверями меня поразил. Я такие модели только на выставке видела. Проэтаж пришлось вновь уточнить у Алисы. Хорошо хоть я одна ехала, никто не видел, как я тряслась и цеплялась за поручни. Высоко, страшно, аж десятый этаж. У ключа от квартиры нашлось в сумочке. Дрожащими руками, в любой момент ожидая, что вот-вот откуда-нибудь выпрыгнет знакомый моего двояника и обвинит меня в разбое, я повернула ручку и вошла. Вокруг царила тишина и темнота. Как включить свет? привычно спросила у помощника. В эту плоскую штуку я как вцепилась в баре, так и не выпускала из рук всё это время. Мне было страшно до да, дрожи. Да, сбылась мечта. Я резко стала совершенно самостоятельной, но как выяснилось, это безумно пугает. Слева по рукой лаконично отозвалась Алиса. Я пошарила по стене у входа и, о чудо, Пол осветился настоящей иллюминацией. Пришлось прищуриться. Лампочки были непривычно яркие, не то что наши. Да. Новый для меня мир отличался от привычного. По инерции я считала всё иное плохим, но если рассуждать по справедливости, то имелись и плюсы. Подойдя ближе к окну, осторожно и на цыпочках на всякий случай, я прислонилась лбом к ледяному стеклу и выглянула наружу. Яркие огоньки цепочками и многоточиями обозначали соседние здания и дороги. Вечное движение, не затихающее даже ночью. Наверное, к этому можно привыкнуть, втянуться. Сейчас для меня это дико и шокирующе, но в то же время увлекательно. Настоящее приключение, пожалуй, о таком я и не мечтала, когда загадывала своё желание. Побродив по квартире, которая оказалась довольно просторной, я быстро освоилась. Прогресс ушёл здесь вперёд, но не до такой степени, чтобы невозможно было понять, где включается вода или как пользоваться удобствами. Вот на кухне случилась заминка. Чёрная поверхность без кнопок и рычагов располагалась на месте плиты. Я готовить-то особо не умею, а уж с таким и вовсе никогда не сталкивалась. Но с помощью Алисы разобралась и с этим. Где я работаю? Пришло мне в голову поинтересоваться. Не хотелось бы подводить мою спасительницу. Отчего-то я была уверена, что и с перевоспитанием родителей, и с отваживанием жениха мой двойник справится без особых проблем, так что желательно не доставлять о неприятностей в родном мире. Раз уж она отдувается за меня там, то помогу ей по мере возможности здесь. Ну или хотя бы постараюсь не нагадить. Я не сомневалась, что деятельная и самодостаточная Алиса дома не сидит. И не ошиблась. Съёмка в отеле «Нова» в 10 утра. Форма одежды, купальник. Предварительная программа, спа, бассейн, ресторан. Разбор сервиса и комментарии. Зачитал мне вслух женский голос, одновременно похожий и не похожий на мой собственный. Примечание. Отель, город и общий сеттинг условно нашего мира выдуман автором и ничего общего с реальностью не имеет. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Ага. Съёмка это, наверное, фотографией делать будут. Это я могу. Позировать перед камерой мне нравилось. Погодите, что значит купальник? Последняя, кажется, произнесла вслух, поскольку мне тут же любезно пояснили, в каком шкафу его искать, точнее, их. В спальню двоеникай заходила не без стеснения. Всё же чужая квартира это одно, а тут вроде как интимно личной территории. Но придётся переступить через себя и осваиваться. Наверняка она там тоже вживается в мою роль. Однако мне здесь будет куда тяжелее, поняла я, залезая в указанный ящик. И вот эти ниточки я должна надеть, мало того, ещё и в них позировать перед посторонними, возможно, перед мужчинами. Пожалуй, я недооценила степень раскрепощённости моей копии. Мне до неё учиться и учиться. А матушка говорила о актёрке распущенной, да мы по сравнению с местными символ добродетели. Только делать-то нечего, пообещала подменить, придётся впрыгаться и облачаться. Перебрав имеющиеся варианты, я остановилась на самом закрытом из всех. Правда, сзади он почти ничего не скрывал, перекрести и трёх ниточек не более, зато впереди приличный А тылом постараюсь к людям не поворачиваться. Кстати, а что я обычно делаю на съёмках? поинтересовалась я у помощника. Спрашивать о себе самой подобным образом было странно, но я быстро привыкла. Не так уж далеко и ушли технологии в этом мире. Ну, кроме разве что телефона, который вовсе не походил на знакомый громоздкий аппарат с ручкой. Показать записи? услужливо спросили меня. Я кивнула, И, спохватившись, что жесты Алиса не распознаёт, подтвердила вслух. Она и показала. Первые полчаса я сидела в прострации на кровати. На экране мелькали потрясающие реалистичные цветные картинки. Вот бы нам такое! Но демонстрировали они сущий кошмар. Моя копия бесстыдно открывала то, что я бы лично и мужу постеснялась открыть. Она употребляла непонятные выражения и, кажется, ругалась. Не могу сказать с уверенностью. Проблем с местным языком у меня почему-то не возникло, что хорошо. Я даже читать могла, вот только если в моём родном не существовало какого-то понятия, то и перевести его было невозможно. Для меня незнакомые слова так и оставались набором звуков. Можно было разве что догадываться о смысле по контексту, но не уверена, что правильно. Чем дольше я вглядывалась в уверенно тараторящую Алису-человека, тем яснее понимала: я так не смогу и пытаться нечего. Но и отменять съёмку тоже не вариант. Придётся идти импровизировать. Можно соврать, что я приболела, нехорошо себя чувствую и валить все странности на мигрень или простуду. Да, пожалуй, так и поступлю. Я кивнула сама себе, остановила ролик и принялась готовиться к осну. От вида новой зубной щетки, запакованной в прозрачную плёнку, признаюсь, чуть не расплакалась. Настолько она напомнила мою привычную. Только ручка у моей деревянная и щетинки более ровные, а так один в один. Кто бы мог подумать, что во мне так быстро проснутся ностальгии. Нет, я не скучала по нравоучениям матушки и строгим наставлениям отца, но по ним, по родным, со страшной силой. Глядя на себя в зеркало, я старательно выпрямила плечи и улыбнулась полным пенным ртом своему отражению. Ты уж постарайся. Там пробормотал я неразборчиво. А я тебя здесь не подведу. Уснула я, как только голова коснулась подушки, перенервничала. Странный писк ворвался в моё сознание в тот момент, когда мне вручали премию лучшей актрисы года. А я с ужасом понимала, что не заготовила подходящую речь. Писк становился всё пронзительнее и протяжнее, к нему добавилось низкое прерывистое гудение, словно мимо рывками проезжал крошечный поезд. Разлепив глаза, я воззрилась на ткань подушки. Яркие алые маки, расплескавшиеся по чёрному шёлку, окончательно разбудили меня. Я не дома. Мало того, я даже не в своём мире. А сознание оглушило не хуже пыльного мешка, который мне однажды прилетело по голове во время репетиции. Хорошо, что там было лишь трепё для объёма, а не кирпичи. Однако в нынешний мешок, кажется, судьба подложила и кирпичей тоже. С трудом усевшись и нащупав телефон на прикроватной тумбочке, я выключила звук. Вся эта какофония была всего лишь призвана меня разбудить. и с омерзением покосилась в сторону купальника, что нагло висел на спинке стул и откровенно дразнился чашечками. «Это не я. Это Алиса». Пытаясь настроиться на рабочий лад, повторила я про себя, поднимаясь и бредя в ванную. «Моя репутация не пострадает от того, что я пару часов попрыгаю полураздетой перед посторонними. Никто не узнает». И тут меня как из ведра ледяной водой окатили. Так сама Алиса-то сейчас на моём месте. И учитывая, к какому поведению она привыкла здесь, мне в самом деле стало дурно. Вдруг она подобным образом поведёт себя при матушке. Её уже дома запрут. Возможно, оно и к лучшему, но как бы мне по возвращении не оказаться глубоко замужем? Что успокаивало? Использованная зубная щётка до моего появления в стаканчике была всего лишь одна. Как и полотенец. Единственный комплект. Мужчины у неё нет, а значит и ко мне никто приставать не будет. А то я уже ко всему готовилась. Собираться пришлось в быстрой нарядке с пистолково. Как утверждал помощник, выходить мне нужно всего через полчаса, а воспроизвести обычный макияж двойника оказалось не так-то просто. Непривычно жидкая подводка наровила превратиться в кляксу вместо аккуратной линии. Помада размазывалась, А прочитав надпись на ней, я и вовсе поняла, что это румяна, а чего-то в баночке, жидковатой текстуры, а не в порошке. Пудры не нашлось совсем. Вместо неё на полочке выстроилась батарея разных оттенков кремообразных тональных средств. Не выдержав я, потребовала инструкцию, а получив её, чуть не расплакалась. Тут и кисти нужны были, и стробинг, и контуринг, и ещё десяток непонятных слов. Подышав, Я вспомнила, что мне нужно ещё в бассейн и спа. Вряд ли туда следует краситься как на приём. Так что, выбрав с подсказками Алисы несколько водостойких средств, я ограничилась минимумом. И с трудом узнала себя в зеркале. Вот эта яркая красотка с тумным взглядом, бесконечными ресничками и пухлыми губами я не верются. Не верится в основном в то, что я на самом деле привлекательна. Матушка столько раз твердила, что у меня слишком специфическая внешность, многовата рта и маловата талии, что я морально готовилась всю жизнь играть второстепенные роли. Меня бы и это устроило, но теперь, видя, насколько популярен мой двойник с точно такими же данными, усомнилась в своей некрасивости. Не стали бы за страшилку следить несколько миллионов человек. От осознания этой цифры меня вновь бросило в дрожь. Да у нас обитателей всех долин едва ли миллиона скребётся. Получается, за ней следит вся страна, а то и не одна. И мне придётся перед ними всеми выступать. Ой, мамочки!»